А Гриколь в страшном замешательстве спрашивал себя, «Неужели это бывший хозяин называет абата де Гринье отцом, да еще так почтительно и смиренно?» Но, вглядываясь в угасшее лицо господина Горди, он заметил выражение усталости и апатии, и это испугало его. «Наконец-то, сударь, вы нам возвращены, мы снова увидим вас!» Ваше возвращение осчастливит многих и успокоит их тревоги. Да мы еще сильнее будем любить вас. Я ни минуты не сомневался ни в вас, ни в ваших товарищах. Ваша благодарность всегда с избытком вознаграждала меня за то добро, которое я делал. И которое будете делать, ведь вы... Послушайте, друг мой... Прежде чем начать этот разговор, я должен поговорить с вами вполне откровенно, чтобы ни вы, ни ваши товарищи не имели надежд, которые не могут никогда исполниться. Я решил закончить свою жизнь, если не в монастыре, то все-таки в глубоком уединении. Я слишком устал. Да, друг мой, устал. Да, но, но мы-то не устали вас любить. Теперь настала наша очередь доказать вам свою преданность и помочь со всем усердием восстановить фабрику и все остальное. Благодарю, мой друг. Но повторяю, что жизнь для меня кончена. У меня нет сил, ни сил, ни мужества работать, как прежде, Я сделал для вас что мог, я уплатил свой долг, но теперь у меня одно желание – покой, одна надежда – молитва. Как, сударь, жизнь здесь, в угрюмом одиночестве? Вы предпочитаете жизни среди людей, которые так любят вас? Вы думаете, что будете счастливее здесь, среди этих попов, чем на фабрике, восстановленной из развалин более цветущей, чем когда-либо? На свете для меня больше нет счастья.